оставляя теневую сторону на северо-западе. Вероятно, существуют и другие, более общие причины центральноазиатских бурь, но они весьма сильно маскируются причиной вышеизложенной. Это последнее достаточно объясняет также, почему описываемые бури редки в облачную погоду. Облачность нередко наступает после того, как буря уже началась, и еще реже ночью. Почему они, начинаясь поздним утром, оканчивается обыкновенно к вечеру, когда обошедший горизонт солнца восстанавливает равновесие в атмосфере. Только в северном Тибете бури начинаются большей частью после полудня. Причина тому будет объяснена в девятой главе настоящей книги. Наконец, так как сила ветра зависит от разности температур, нарушивших атмосферное равновесие, то, конечно, наиболее частые и сильные бури Должны господствовать именно весной, когда разность ночного охлаждения и дневного нагревания, в особенности для пустынь Центральной Азии, наибольшая. Флора, описываемой пустыни Растительность Джунгарской пустыни крайне бедна и, в общем, мало отличается от наиболее бесплодных частей всей Гоби, как там, так и здесь, на почве песчаной, в особенности, если к ней примешано немного лесовой глины, флора все-таки разнообразнее, нежели на площадях чисто лесовых, или покрытых щебнем. Солончаки еще того бесплоднее. В горных же группах, изобильных в восточной части описываемой пустыни, растительная жизнь несколько богаче. Деревьев в джунгарской пустыне нигде нет. Из кустарников преобладает сексаул, маленький хвойник и низкорослые издали похожие на траву, реамюрия. Последняя растет почти исключительно на лесовой глине. Сексаул и хвойник, напротив, изобилует на песках. здесь же обыкновенный копеечник и джузгун, а из трав — полынь и какой-то мелкий злак. Растения джунгарских песков не могли быть точно определены, так как мы проходили в этих песках только в ноябре 1877 года, следовательно, не имели возможности в такую позднюю пору года видеть даже листья, не говоря уже о сборе гербария. Вне песков — К растениям, описываемой пустыни, прибавляются, хотя и не в особенном обилии, хормык, золотарник, карликовая карагана, порнолистник, курчавка скучная. Из трав же преобладают здесь различные солянки — поташник, шведка, кохи и другие. Возле редких ключей кое-где растет дырисун. Затем разбросано весной попадаются порнолистник, зразиха, циномори, в распадках же холмов ревень и маленькие тюльпаны. Последние обыкновенно скучиваются небольшими обществами, цветут ранней весной и являются для путешественника неожиданной аномалией среди общего бесплодия пустыни. Из всех выше растений самые замечательные, конечно, Саксаул и Дерисун. Оба они свойственны всей внутренней Азии, от пределов, собственно, Китая до Каспийского моря. Много раз придется еще нам встречаться с этими дарами азиатской пустыни, поэтому расскажем теперь о них несколько подробнее. Такими же дарами пустыни могут быть названы Цульхир и Хармык. Первые для Алашаня, последние для Цайдама. Об этих растениях будет рассказано при описании вышеназванных стран в 8 и 18 главах настоящей книги. Саксаул принадлежит, как известно, к семейству солянковых растений. Имеет безлистные, похожие на хвощ и притом вертикально торчащие ветви. Само растение, называемое монголами Зак, зак Является в форме корявого куста или дерева, иногда до двух сажен высотой, при толщине ствола у корня от полутора до трех четвертей фута. Впрочем, подобных размеров Саксоул достигает нечасто, и то в самых привольных для себя местностях, как, например, в Северном Алашане, там царство Саксоула. Последний всегда растет на голом песке и притом в рассыпную. Рядом с живущими экземплярами обыкновенно торчат или валяются экземпляры уже иссохшие, Так что саксаульный лес, если только можно так его назвать, имеет самый непривлекательный вид, даже в пустыне, тем более, что описываемое растение почти не дает тени. Песчаная же почва саксаульных зарослей лишена всякой другой растительности и почти всегда выдута бурями в виде бесконечно чередующихся ям и бугров. Для намадов в пустыне саксаул составляет драгоценное растение, дает хороший корм верблюдам, и доставляет превосходный материал для топлива. Другие домашние животные саксаула не едят, разве козы и бараны в олашане. Древесина, описываемого растения, чрезвычайно тяжелая и крепкая, но до того хрупкая, что даже большой ствол разлетается на части при ударе обухом топора. Следовательно, на постройке не годен да и не найти в нем хотя бы двухоршинного ровного бревна – Зато горит превосходно, даже сырые ветки, которые, как у многих солянковых растений, чрезвычайно обильны соком, вероятно, потому что очень плотная наружная кожица препятствует даже в сухом климате пустыни испарению вытянутой корнями влаги. Соксаульные дрова, словно каменный уголь, горят очень жарко и, перегорев, еще надолго сохраняют огонь. Цветет сексаул в мае мелкими, чуть заметными желтыми цветочками. Семена также мелкие, плоские и крылатые, серого цвета, густо усаживает ветви и поспевает в сентябре. Географическое распространение Саксаула во внутренней Азии весьма обширно. С запада на восток это растение встречается от Каспийского моря до пределов, собственно, Китая. Северная граница проходит в Джунгарии под 47 с 1,25 градусом северной широты на озере Улюнгур, а южная в Цайдаме под 36,5 градусом северной широты. Здесь Саксаул растет на высоте около 10 тысяч футов, близ болота Иргыцик в восточном Цайдаме. Впрочем, описываемое растение принадлежит всего более Гоби, главным образом северному Алашаню и Джунгарии, до да нашему Туркестану. На Тибетском Нагорье встречается лишь в Цайдаме. Замечательно, что Саксаул не растет на Лоб-Норе и Нижнем Тариме. Во время лобнорского путешествия 1876-1877 годов мы встретили на Нижнем Тариме лишь несколько кустиков саксаула, взамен которого в Таримской пустыне преобладает Тамарикс. Хотя обширные здешние пески, по-видимому, совершенно одинаковы с теми, которые залегают в северном Алашане. Нет также саксаула по пескам южной половины того же алашаня Саксаульные заросли дают пищу и приют для некоторых животных пустыни. В них укрываются волки и лисицы, а но всего обильнее песчанки, которые выкапывают норы в песчаных буграх, питаются же влажными ветками описываемого растения, следовательно, могут обходиться без воды. Кроме того, саксаул едят антилопы-хорасульты, зайцы и в джунгарии дикие верблюды. Вероятно, им также пользуются при сильной засухе и другие травоядные звери пустыни. Оседлых птиц в саксаульниках держится немного. Всего чаще здесь встречаются саксоульный воробей и саксоульная сойка. Летом по саксоулу также мало гнездит спернатых, но на пролете в саксоульных зарослях находят для себя временный отдых и кое-какую пищу многочисленные пташки. Присмыкающиеся ящерицы-змеи в саксоульниках редки, земноводные не живут вовсе. Дерисун Другое, еще более важное для обитателей пустыни растения, принадлежит к семейству злаков и называется монголами Дерисун, киргизами Чий. Научное же его название – Лазиагростис сплендес. Подобно Саксаулу, Дерисун распространен по всей Внутренней Азии, к северу заходит до 48 градуса северной широты, южные же его границы в местностях нами исследованных, проходит по окраине северного Тибета к Цайдаму, Немного южнее 36 градуса северной широты. Здесь описываемое растение, правда, уже чахлое, поднимается до 13 тысяч футов абсолютной высоты. Последний дорисун найден был нами в северном Тибете в урочище Дэнсио-бо у южной подошвы гор Бурхан-Будда. В горах Наньшань к югу от азиса Саджеу дорисун поднимается до 11200 футов абсолютной высоты. В Монголии Дерисун растет всего обильнее по долине Желтой реки, там, где она огибает Ордос. Встречается спорадически и всегда лишь небольшими площадями. На Тариме, в Ганьсу и Северном Тибете Дерисун не растет вовсе, на Кукуноре и в Цайдаме довольно редок. Везде описываемый злак избирает для себя почву глинисто-соленую, и притом, хотя немного влажную, но настоящих солончаков избегает. Растет Дерисун отдельными кустами. и достигает от 5 до шести, иногда даже от 7 до 9 футов вышины. Каждый такой куст у своего основания представляет качкообразную массу от одного до трех футов в диаметре. Отсюда весной выходят новые побеги, старые же стебли, обыкновенно объеденные скотом, торчат подолгу. Пространство между отдельными кустами Дерисуна почти всегда голая глина. Как видно на приложенном рисунке, кусты Дерисуна обыкновенно развешиваются немного в стороны своими длинными, но жидкими серовато-коричневыми метелками